Глава восьмая. Злата совсем не ожидала услышать подобное и тоже нахмурилась. — Ну, цветы в моей спальне, на тумбочке, — повторила она, уже понимая, что тут имеет место быть недоразумение. — Не приносил я никаких цветов. Нет у меня времени собирать их по парку, — мрачно отозвался Юлиан. А радужная, между тем, выдала возмущенную руладу и отчетливо фыркнула, обдав принца облаком золотистой пыльцы. «Рада!» — раздраженно отмахнулся от питомец-наследник. «Не приносил, значит!» Глаза Златы опасно сузились, внутри снова взбурлили злость и обида. Но она не стала показывать эмоции, как в прошлый раз, а лишь сдержанно кивнула, потом присела в реверансе и чёпорно ответила. «Простите, ваше высочество, что побеспокоила". «Конечно, у вас очень плотный график. Всего хорошего!» После чего Злата развернулась и вышла из кабинета, аккуратно закрыв за собой дверь. И только сделав несколько шагов, протяжно выдохнула и прислонилась к стене, устала, прикрыв глаза. «Да для кого она вообще старается? Что там себе надумала? Ну, допустим, дел у Юлиана в самом деле много. Но ведь можно выделить минут пятнадцать, чтобы спуститься и нарвать цветов». Да тому же Тадеушу можно поручить в конце концов. Однако вот так, демонстративно, выказывать равнодушие, глаза защипала, и Злате пришлось сильно прикусить губу, не давая пролиться непрошенным слезам. Нет, хватит плакать. А дурацкий отбор она постарается выиграть чисто из принципа, чтобы потом красиво утереть всем нос и уехать к себе, отказавшись от замужества. И не думать о том, что в груди поселилась... Тупая, ноющая боль. А воспоминания тех дней, что они провели с Юлианом, отзываются в душе горько сладкими вспышками. «Не раскисать!» — прошептала Злата и шмыгнула носом, а потом быстрым шагом направилась к себе. Впереди предстояли обед и встреча с Иоанной. А еще надо проведать Анишку. Как она там? А твар должен был уже немного помочь. Заодно Злата собиралась занести тоник на травяных вытяжках. Он должен придать коже упругость и свежесть и через несколько дней окончательно избавить Анишку от последствий отравления. Злата очень надеялась, что Эрик найдет злоумышленницу и выдворит ее из дворца. До самого вечера больше ничего особенного не произошло. Обедала Злата вместе со всеми в общей гостиной от греха подальше. И с ней весьма мило болтали еще несколько девушек конечно всех интересовали познание арени в травничестве и домашней натуральной косметике и вот тут Злата оказалась в своей стихии она пообещала дать новым знакомым попробовать свой шампунь а также крем и девушки пришли в восторг енина с задумчивым видом молча жевала но задеть больше не пыталась и злата окончательно успокоилась одна из кандидаток правда посматривала недовольно и поджимала губы Но принцесса не обращала на нее внимания. После обеда Злата сбегала к Тадеушу, чтобы отвлечься, и старательно гнала от себя мысли о злополучных цветах. Выбросить их рука не поднялась, хотя так и оставалось непонятным, от кого они и как появились в спальне девушки. Разве что от какого-нибудь тайного поклонника. Только откуда ему взяться в охраняемом дворце? Вряд ли кто-то из придворных Рискнет в открытую оказывать знаки внимания гостям наследника, одна из которых, возможно, в будущем станет их королевой. В общем, занимаясь растениями, Злата, как всегда, пришла в умиротворенное состояние, почти избавившись от грустных мыслей о Юлиане. Хотя совсем не думать о нем она не смогла. Ближе к вечеру, переодевшись, Ари не поспешила к княгине. Анни встретила гостью и они отправились за подарком Юлиану. — Медальон готов, кисточка тоже, — довольно сообщила Иоанна. — Так что все в порядке. — Хорошо, — коротко отозвалась Злата. — Злат! — чуть погодя обратилась к ней Анне. — Мне поговорить с тобой надо. — О Юлиане. Девушка вздрогнула, невольно напрягшись. Губы сами поджались. — А что о нем говорить? — довольно сухо отозвалась она. Он сегодня ясно дал понять, что не заинтересован в моем внимании. Иоанна тихонько покачала головой и вздохнула. — Что опять случилось? — кротко спросила княгиня. Злата коротко рассказала, стараясь быть спокойной и глядя прямо перед собой. В груди снова болезнь накальнула. Однако девушка стиснула кулаки, не дав тем самым эмоциям вырваться из-под контроля. — Так что не думаю, что надо о чем-то говорить. Подвела итог своему повествованию Злата. Иоанна же вовсю улыбалась, о чем-то, видимо, догадавшись. Ох, Златка, ты бываешь такой наивной! весело отозвалась Анне и уже чуть серьезнее добавила: Милая моя, не будь к нему столь придирчива. У Юлианы правда очень загруженные дни. И порой в самом деле есть всего час или даже полчаса навстречу. «Увы, суровая правда жизни больших начальников, типа королей и их советников!» Она подмигнула. Злата же поджала губы, упрямо нахмурившись. «Почему было не написать это как-нибудь по-другому? Я не один из его министров!» Буркнула она. «И с цветами этими!» «Ну, не он, хорошо! Но мог хотя бы сделать вид, что думал об этом!» Принцесса совершенно неожиданно шмыгнула носом. «Подозреваю, за него подумала радужная!» — хихикнула Иоанна и дернула ухом Лукава, покосившись на откровенно озадаченную Злату. «Ну уже, ты и правда понравилась его питомице, а дракошка — умненькая девочка, готова спорить на свой хвост, что это именно она доскала тебе цветы в спальню». «О!» — только ответила Злата, чувствуя, как теплеют щеки от румянца. Об этом она не подумала, но все равно обидно. «Все равно мог бы не обращаться со мной, как будто я очередной министр или советник», — фыркнула Злата, дернув хвостом. «Ох, ты еще такой ребенок!» — слегка покровительственным тоном отозвалась Иоанна. «Надо быть снисходительнее, Златочка, и прощать мужчинам их некоторую неуклюжесть, особенно в деле ухаживания. Тем более Юлик привык к таким легким победам, и раньше девушки ему настолько серьезно не нравились». Она подмигнула. «Обещаешь дать ему шанс в следующий раз?» Злата несколько раздраженно вздохнула, упрямо вздернув нос. Однако Иоанна настойчиво повторила. Злоад, обещаешь?» Рыжая арени нехотя кивнула. «Ладно, — буркнула она, — если он не будет вести себя как болван, — упрямо добавила Злат. «Уверена, не будет!» Веско ответила Иоанна так, словно собиралась лично руководить следующим приглашением Златы на свидание. Впрочем, очень даже может быть, что деятельная княгиня и так приложит шуструю лапку к делу примирения. Подарок у художника они забрали. Медальон получился выше всяких похвал. И кисточка тоже. Иоанна помогла красиво упаковать все это, и Злата отправилась обратно во дворец. Ну а там, так получилось, не ждала целая делегация. Девушки решили прогуляться перед ужином, а Злату хотели попросить провести им консультацию по растениям и их свойствам. Конечно, она не отказала, отметив, что и Енина тоже вместе со всеми, правда, с независимым видом и вроде как в сторонке. Однако объяснением объяснениям она прислушивалась внимательно. За ужином царила непринужденная и приятная атмосфера. Даже Анешка вышла, и следы на ее лице значительно побледнели, что не могло не радовать девушку. А вот то, что после ужина Янина подойдет к злате, последнее вовсе не ожидала. «Я хотела извиниться», — сразу заявила она, чем несказанно удивила принцессу. — За что? — настороженно переспросила Злата, покосившись на слегка смущенную собеседницу. — За то, что я ябеничила принцу на тебя! — Енина пожала плечами. — Просто подумала, что нечестно, если одна из нас будет иметь явное преимущество! Немного криво улыбнулась она. Злата дернула плечом и чуть напряженно кивнула. — Хорошо, прощаю. Это все? — Енина отвела взгляд, ее щеки порозовели. Ну, а можно мне твоего шампуня? Едва слышно спросила леди, покраснев еще сильнее. Твои волосы такие красивые и блестящие! Злата сдержала смешок в последний момент. Хорошо, я пошлю горничную. Немного поспешно ответила она и торопливо покинула общую гостиную. Шампунь-то она пошлет, не жалко и даже без всяких сюрпризов пока. Но вот верить во внезапное дружелюбие Енины Злата не собиралась. Может, она и наивная, но не настолько. А перед сном совершенно неожиданно в спальню к Злате залетела радужная, сердито-фыркая и рассыпая искры, пометалась по комнате, а потом улеглась рядом с девушкой, протяжно вздохнув и глядя грустными глазами. «Да, дорогая, я знаю, что твой хозяин — болван!» Тоже вздохнула Злата и погладила дракошку по голове. «Но я тоже хороша, знаешь ли. Постараюсь теперь вести себя не как взбалмошная попаданка». Она поморщилась. Радужная довольно закурлыкала, потёрлась о ладонь принцессы и улетела. Только когда девушка уже почти уснула. Утро же снова началось с сюрпризов. Сегодня оставался последний день перед вручением подарков. Златин подарок лежал надежно спрятанный в саквояже в лаборатории пана Гуриша. Девушка посчитала это самым безопасным местом, где уж точно не будут искать те, кому захочется испортить сюрприз. Ну, если после предупреждения Эрика таковые найдутся. Рисковать Лада не хотела. Сегодня она собиралась провести день с пользой там же. Неожиданно запасы взять-то из дома закончились, а количество желающих попробовать ее натуральную косметику внезапно увеличилось. Вот и славно, не будет времени нервничать перед завтрашней встречей с Юлианом. И Злата решительно открыла глаза, выпрямившись и с наслаждением потянувшись. Поднялась мурлычи-веселый мотивчик, накинула халат и удалилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. А когда вернулась, В гостиной уже хозяйничала горничная, и первое, что заметила Злата, это большой пышный букет из крупных алых роз, стоявший на столе. Совсем не ее цветы, ни разу. Радужная и то лучше разобралась в пристрастиях Арине. А ведь Злате казалось, Юлиан должен понимать, что подобные цветы ей точно не понравятся. «Откуда они?» — коротко уточнила она у горничной. — Мне передали и попросили отнести вам. Тут вот даже записка. Служанка потянула за край картонки, но Злата махнула рукой. — Отнеси обратно его высочеству и передай, что... — Впрочем, нет, ничего не говори. Принцесса коротко вздохнула. — Просто верни этот букет. Мне не нравятся такие цветы. — Честно ответила Злата. Горничная покосилась на гостью с явным недоумением, но возражать не решилась. Молча присела в реверансе и вынула розы из вазы, выйдя из гостиной. Злата же отправилась одеваться для завтрака, который решила провести в общей гостиной. Причин прятаться на кухне и избегать общества остальных девушек уже не было. День обещал пройти спокойно и без приключений. По крайней мере, Злата очень надеялась на это. Юлиан возвращался к себе в кабинет, после ежедневного утреннего совещания с министрами и советниками, рассеянно обдумывая предстоящие вопросы и встречи. Где-то на заднем фоне все равно маячили мысли о несносной рыжей девчонке, и, несмотря на возмущение и обиду, мелькнула одна, шальная и совершенно неуместная. А не пригласить ли ее тайком сегодня вечером в город? «Так, стоп!» — строго приказал он себе. Никаких свиданий с кандидатками в неофициальных встреч. В конце концов, он же сам заявил, что у девушек должны быть равные условия. А так получается, что принц сразу выделяет злату из всех. Слегка запутавшись в собственных мыслях, Юлиан зашел в кабинет, только устроиться за столом не успел. «Ваше высочество, просили вам вернуть». Заглянул его личный камердинер и протянул ошарашенному принцу букет роскошных и совершенно вульгарных крупных красных роз. Внутри Юлиана закипело глухое раздражение. Он медленно поднялся, не сводя взгляда со злополучных цветов. — Кто? — коротко уточнил он, очень стараясь унять вихрь эмоций, поднявшийся в душе при виде букета. — Служанка, леди Златы! — послушно доложил камердинер. Юлиан резко выдохнул, раздражение грозило переплавиться в злость. И тут цепкий взгляд наследника выхватил уголок, торчащий из подарка. Стремительно преодолев расстояние до слуги, принц выдернул записку. «Роскошные девушки, роскошные цветы! С надеждой на новую встречу! Даришь!» Юлиан стиснул зубы так, что заходили желваки. Пальцы смяли картонку, и она осыпалась пеплом. Внутри все взревело, требуя крови наглеца. И думать, от чего эта попытка другого мужчины ухаживать за Златой привела его в такое бешенство? У Юлика времени не осталось. Молча выхватив заполучный букет из рук Мердинера, наследник стремительно вылетел из кабинета и помчался к покоям, которые занимал дядя. Эмоции колокотали и бурлили, как проснувшийся вулкан. Одна только мысль, что на злату мог обратить внимание кто-то другой, вызывала настойчивое желание свернуть ему шею или хотя бы двинуть как следует в морду, чтобы не смел заглядываться. Не утруждая себя стуком в дверь, Юлиан пинком открыл ее и ворвался в апартаменты Дариша. Родственник как раз завтракал. При виде племянника мужчина в удивлении поднял брови и встал, только спросить ничего не успел. — Не смей к ней приближаться. — Понял? — прорычал Юлиан и с размаху заехал букетом по визиономии Дариша. Тот, не ожидая такого от принца, конечно, не успел увернуться, и красные лепестки полетели во все стороны, усыпав ковер. — Юлик, подожди! — все же сделал попытку остановить разбушевавшегося наследника Дариш, но не преуспел. «Не собираюсь ждать. Никаких больше подарков, Злате, ясно тебе?» Перебил его Юлиан и снова замахнулся измочальным букетом. «Иначе завтра же вылетишь из страны в бессрочную ссылку. Ищи себе другой объект для своих грязных поползновений». Дариш все же увернулся от второго удара, но Юлиан разошелся сыпля ругательствами и не давая дяде продохнуть, гоняя его по всей гостиной, пока от букета не остались жалкие огрызки стеблей. Физиономия Дариша выглядела помятой и исцарапанной, а сам он изрядно озадаченным. Однако усмешка на его губах была ироничной, и в голосе звучало ехидство. — О, неужели всерьез влюбился племянничек? Нашел, наконец, свою хвостатую и ушастую? «Ты!» — снова рыкнул Юлиан, только теперь вместо огрызка букета в его пальцах заплясал приличных размеров огненный шар. «Хорошо, хорошо, замолкаю!» Тут же пошел на попятную Дариш, подняв перед собой ладони. Во дворце применять серьезную магию могла лишь королевская семья и первый советник, князь Лединский. «Я серьезно предупредил!» — повторил Юлиан, швырнул остатки букета на пол и вышел, покоев, громко хлопнув дверью. Как ни странно, но принц почувствовал себя лучше, выместив на Дариша злость, старательно отгоняя размышления на тему, что его вспышка подозрительно похожа на ревность. Даже с Иоанной такого не было. И да, чувства к злате не имели ничего общего с мимолетным увлечением. Так может, пора заканчивать эту комедию, м? Вкратчиво прозвучал внутренний голос, по интонациям, смахивающий на голос Эрика. Юлиан напомнил себе, что его ждут дела, а об отборе можно подумать позже. В конце концов, завтра он все равно встретится со всеми девушками, чтобы принять от них подарки. Интересно, что подарит Злата? Иоанна сидела в садике позади дома, греясь на солнышке и, покачивая на руках, сладко сопящего сына как же хорошо что с ним так мало хлопот малыш легко переносил ее отсутствие и оставался с няней пожилой добродушной женщиной помогавшей княгине с ребенком анни со своим деятельным характером не могла целыми днями сидеть дома да и малыш по большей части спал не утомляя молодую маму так что иоанна вполне могла позволить себе и в кафе появляться и с новой знакомыми встречаться и уделять внимание любимому супругу. Кстати, он должен уже вернуться к обеду. Пойдем, встретим папу, дорогой!» Мурлыкнула Иоанна и поднялась, направившись к дому. В холл она вошла как раз в тот момент, когда там появился Эрик, немного усталый, но при виде жены на его лице расцвела нежная улыбка. «Привет, родная!» — поздоровался он, приобняв свою Арини и легко коснувшись ее губ. — Как наш пацан? — Спит и ест, — хмыкнула Аня, тихонько погладив бархатистую щечку ребенка. — Так что отлично! Обед готов! — добавила она. — Иди в столовую, я сейчас подойду. Отнеся сына в детскую, Иоанна спустилась и присоединилась к супругу. — Ну, как во дворце? — спросила она, покосившись на Эрика. — Ищем, кто из девушек устроил ту подставу с отравлением. Чуть поморщился он, с аппетитом уплетая нежный крем-суп из грибов. — Опрашиваем служанок. Половину уже исключили, потому что точно леди не собственными руками все это провернула. Осталось четверых опросить. Думаю, завтра точно что-нибудь узнаем. — Ага, — рассеянно протянула Иоанна и выдала эрик нам надо как то устроить встречу юлиана и златы М? промычал князь с полным ртом и вопросительно посмотрел на жену собираешься выступить в роли свахи поддел он ехидно иоанна вздохнула и поджала губы опустив взгляд ее щеки чуть порозовели ну из за нас же они поссорились пробормотала она немного виновата кстати Его Величество тоже настоятельно рекомендовало мне придумать, как загладить оплошность, — обронил Эрик. Он не хочет остаться без невестки. А Злат ему понравилось, и Лауре тоже. — Тогда давай думать, как их помирить. Надо им встречу устроить. В глазах Иоанны появился огонек. Она встрепенулась, и ушки встали торчком. — Как ты себе это представляешь, радость моя? Эрик выгнул бровь не забывая и об обеде, тем более его приготовила сама Анни. «Ну, можно отправить ему приглашение, допустим, от Анжи, пойти куда-нибудь вечером», — дёрнула плечиком Арине. «А Злату я позову». На лице Иоанны появилась хитрая улыбка. «Там и встретятся». «У Анже медовый месяц. Он, кроме Маруни, никого вокруг не видит. И не увидит еще месяца так два», — издал смешок Эрик. «Ой, ну, хорошо, твои предложения!» — фыркнула Аня. «Ты уж у нас спец по интригам. Придумай тогда что-нибудь!» «Да зачем городить что-то сложное? Они оба во дворце живут. Вот пусть в парке и встретятся!» — невозмутимо ответил Эрик. «Скажи Злате, что хочешь с ней увидеться завтра вечером, например. Она пойдет туда, и Юлиан тоже». «А как ты его туда отправишь?» — озадачилась Иоанна, чуть нахмурившись. И тут в глазах Эрика мелькнули веселые искры. «Его высочество сегодня изволил набить морду своему дяде, причем букетом, который тот послал Злате», — сообщил он небрежно. «Об этом судачат все слуги по углам и кое-кто из придворных. Я просто оброню в его присутствии, что случайно видел, как Дариш отправился в парк и туда же пошла прогуляться перед сном Злата». «И пусть дальше сами разбираются, а ты больше никуда не суешь свой пушистый хвост!» строго добавил Эрик, наставив на супругу палец. Иоанна закатила глаза. «Ладно, ладно, не буду», — проворчала она. «А что, Дариш послал Злате букет, и Юлиан узнал? Я отхлестал его цветами?» С нескрываемым восторгом тут же принялась расспрашивать Арине. Какая прелесть! Расскажи подробнее! Потребовала она, поставила локти на стол и оперлась подбородком на сцепленные пальцы, не сводя с супруга внимательного взгляда, горящих любопытством зеленых глаз. В ответном взгляде Эрика плескалось столько любви и нежности, что сразу становилось понятно, эти двое прекрасная пара. Свою хвостатую супругу князь Лединский просто обожал, как и она его. Утром в общей столовой царило нервное возбуждение. Злата тоже волновалась, хотя изо всех сил старалась не показывать эмоций. Относительно спокойными выглядели лишь Катажина, Анишка и еще пара девушек, которым, в общем, было все равно, выиграют они или проиграют. Понятно, что подарок, конечно, все подготовили. И понятно, что старательно избегали вопросов на эту тему, сохраняя интригу. Злато то и дело поглядывала на Енину, но та вела себя, как обычно, и даже приветливо улыбнулась Арине. К концу завтрака в дверях гостиной появился представительный мужчина в ливрее цвета королевского дома и обвел притихших девушек внимательным взглядом. «Через полчаса я жду вас здесь же, с вашими подарками, леди», — сообщил он торжественно. «Его высочество!» желает вас видеть целую минуту в гостиной царила тишина а потом поднялась суматоха злато под шумок тоже улизнула к себе порадовавшись что сходила за подарком до завтрака надежно спрятав его в кармане платья и сейчас осталось только переодеться нет вовсе не для того чтобы покрасоваться перед наследником а а чтобы не выглядеть на фоне остальных заморашкой вот Да, именно так. Выдохнув, Злата с помощью горничной переоделась в платье из узорчатого фиолетового шелка, отлично подходившее ей. Довольно скромная, украшенная только вышивкой, золотой нитью по корсажу и подолу. Волосы аккуратно сколола сзади, чтобы не мешались. Бросила в зеркало последний взгляд и, глубоко вздохнув, вышла из комнаты, нащупав в кармане подарок упакованный в красивую коробку с бантиком. Девушки собрались точно в срок. Ни одна не опоздала, что удивительно. Катажина пристроилась рядом со Златой. ее лицо выражало задумчивость. «Я решила подарить ее высочеству именную ручку с золотым пером», — шепнула она неожиданно. «Там красивая такая гравировка, и она зачарована, клякса не ставит». Катажина коротко вздохнула. «Может, не выгонит сразу, и получится еще немного побыть тут. Мне нравится в Аргунде», — призналась она еле слышно. Злата только улыбнулась и ободряюще жала ладонь подруги. А через несколько мгновений они вышли из общей гостиной вслед за дворецким. Юлиан ждал девушек в просторной, светлой гостиной, около которой стояли два молчаливых гвардейца. Внутри полукругом расставили стулья. Сам принц сидел за столом с непроницаемым выражением лица, но едва кандидатки вошли, как поднялся и одарил всех вежливой улыбкой. «Прошу, садитесь. Мне очень интересно, что вы для меня приготовили, леди. Люблю получать подарки», — доверительно сообщил Юлиан. «Итак, кто первый?» Поднялась Енина. Злата невольно затаила дыхание, пока та шла к столу с небольшим пакетом. Взгляд Арени не отрывался от упаковки. "Надеюсь, Ваше Высочество, вам понравится мой подарок", кротким голосом сообщила Енина и достала. Злата едва не вскрикнула с досады. На стол Юлиана лег набор красок, а сверху книга. Вытянув шею, рыжая принцесса даже смогла прочитать название. Что-то про технику рисунка и имя автора. А судя по вспыхнувшим глазам Юлика и довольной улыбке, Проныра угадала. «Ну, конечно, она смогла узнать, кто я такая, поэтому и вызнала об увлечении Юлиана», — желчно подумала Злата, стиснув в складках юбки кулаки так, что ногти впились в ладонь. Ей не нравилось, что принц улыбался этой Енине. Ей не нравилось, что он обрадовался ее подарку. Ей вообще не нравилось, что Юлиан столько внимания уделял этой выскочке Фифе. Но она сдержалась, не уронив достоинства и не став скандалить при всех. Что ж, благодарю, леди Янина. Это очень ценный подарок. Искренне поблагодарил Юлиан и даже слегка погладил обложку книги. Я также приятно удивлен, что вы сумели узнать о моем увлечении хотя о нем знают очень и очень немногие. Злата успела поймать мимолетный взгляд в свою сторону. Усилием воли она заставила себя оставаться на месте, твердо решив вручить подарок последний. Уже и так понятно, что наследник вряд ли оценит ее придумку. И зря они с старались сделать подарок таким личным, что ли. Хорошо хоть заказали художнику только портрет самого Юлиана оставив вторую половинку медальона пустой. Злата почти не смотрела, что дарили остальные, только машинально отметила, что на столе появляется стопка платков с монограммой, коробочка с запонками, то самое перо от катажины. Девушка мужественно выждала, когда осталась только она, и, молча встав со своего места, приблизилась к столу, не глядя на Юлиана, зато отчетливо ощущала его взгляд на себе. «Думаю, вряд ли мой подарок поразит вас, ваше высочество!» Негромко произнесла она и положила на стол перевязанную коробочку. «Пожалуйста!» В полной тишине Юлиан открыл футляр, достал кисть с пушистым кончиком провокационно рыжего цвета, осторожно тронул, проверяя мягкость. А Злата не кстати вспомнила, как эти же пальцы касались ее хвоста. Щеки вспыхнули жаром, и она порадовалась, что стоит спиной к остальным, начав глубоко и размеренно дышать, унимая эмоции. Юлианж достал следующий предмет — медальон на цепочке — и открыл, уставившись на собственный портрет. «Думаю, вы сами выберете, кого хотите видеть рядом с собой, и нарисуете ее портрет». Также негромко сообщила Злата, упорно не поднимая глаз. Присела в реверансе и вернулась на свое место в полной тишине сопровождаемая взглядами остальных девушек опустившись на свой стул она все же рискнула осторожно покоситься на принца по его непроницаемому лицу ничего невозможно было понять а медальон он так и держал в руке что ж леди благодарю наконец произнес юлиан и поднялся к обеду я сообщу кто может отправляться домой И какой будет следующий этап? Всего хорошего. Коротко поклонившись, он вышел, оставив все подарки на столе. Ну а девушкам ничего не оставалось, как выйти за дворецким из гостиной, тихонько переговариваясь и строя предположения, кому же не повезет. Злата по пути тихонько сбежала от всех, отправившись в лабораторию. Там ей было спокойнее. Да из-за работы вредных и нервных мыслей Меньше будет в голове. Эмоции опять вышли из-под контроля и грозились допить. Еще и вспоминалось эта Енина, как принц улыбался ей, как они любезничали. Тфу. Мысль тайком подлить что-нибудь вредной леди злата упорно гнала от себя. Не желая подобляться той, что чуть не отравила Анешку. С отбора досрочно. Тем более вообще не доказано, что именно Енина сотворила ту подставу. А значит. Нечего и думать о месте. И ей вовсе нет никакого дела до того, кому там улыбается его высочество. Она ведь решила остаться на этом отборе только за тем, чтобы красиво отказаться от чести стать женой Юлиана. Вот и почаще надо напоминать себе об этом, а не мечтать о всяком.